Доктор Бенгемин, или, как к нему обращались в Америке, Бенджамен Лагер, стоял на мостках и смотрел на море. Серое бесконечное небо, черная маслянистая вода холодного залива Каско. «Тебе не надо было оставаться», — повторял он про себя как заклинание. «Каждые полчаса. Как будто это не было само собой разумеющимся решением — уехать». До Бостона самые большие два часа спокойной езды. Два часа. А сколько времени уйдет, чтобы забыть? Волны с ласковым, почти поцелуйным чмоканием бьются о деревянные столбы мостков. Чуть подальше зачалены несколько катеров и грибных лодок. Красиво. А какие они моны! Острые, как ланцеты — Рассказывали коллеги Беньямину, словно предлагали ему нырять в ледяную воду. Он уже послал несколько СМС к жене. Как она справляется? Как себя чувствует малыш? Беньямину уже начала надоедать его работа. Бесконечные командировки. Когда ему позвонили из FDA, он поначалу отказывался. Дескать, я не инспектор, я клиницист. привел массу аргументов — но о главном почему-то промолчал. «У них только что родился ребенок. «Да не почему-то, а по вполне понятной причине», — знал ответ. «Скажут, если хочешь отцовский отпуск по уходу за ребенком, возвращайся в Швецию. Это у вас там папаши бездельничают, коляски катают. А у нас здесь каждый отвечает за свою работу. Если ты ее не выполняешь, приходится перекладывать на других». Он уже 10 лет в США, но по-прежнему опасается такого рода внушений. Нельзя сказать, чтобы ксенофобия была тут так уж распространена, тем более если ты мужчина, врач и по-шведски белокош. Тем не менее, несколько раз, когда они с Лизой начинали говорить в кафе по-шведски, слышали комментарий, не в лицо, но с расчетом, чтобы до их ушей дошло. Ехали бы домой, если они хотят учить английский. Домой. Швеция после стольких лет казалась невероятно далекой, как в перевернутом бинокле. И жизнь в США наладилась как нельзя лучше. Даже решили завести ребенка, пусть получит американское гражданство. И Беньямин почему-то очень этим гордился. Это гражданство для него представлялось чем-то вроде ордена почетного легиона. Не подумайте, он очень любил Швецию, свою страну. Образец свободы и прогресса, на которую оглядывался весь мир. Не так уж редко в разговорах о гражданских свободах, гендерной справедливости и равенстве звучала фраза «А вот в Швеции...» Еще раз. Швецию он любил и скучал по ней. Но любовь эта изменила окраску. Так тоскуют то потерянной любви... Или вспоминая какое-то сказочное путешествие, которое никогда в жизни не удастся повторить. Скучал, но без тоски. Сейчас он в Америке, и как же много дала ему эта страна. Потому он и согласился на эту командировку. Смешанные чувства долга и благодарности. Тем более то, что для такого важного задания выбрали именно его, Лесно. Вдохновляет и дает все основания для гордости, не говоря уже о деньгах. Условия более чем щедрые. Лишние деньги, особенно сейчас, не помешают. Но как бы он себя не уговаривал, получалось плохо. Новорожденный ребенок. Как Лиза справится? Он и так пропадает на работе чуть ли не сутками, а теперь вообще оставляет ее в Бостоне одну с младенцем на руках. С другой стороны, шесть месяцев и больше, чем сто тысяч долларов сверхобычной зарплаты. Разве игра не стоит свеч?» «Не стоит», — подсказывал внутренний голос. «Лиза, как всегда, права. Ты никогда не умел расставлять приоритеты». В предоставленном ему кабинете он с удивлением обнаружил в ящике стола пистолет. Беннимин старался на него вообще не смотреть, Пробовал протестовать. Зачем ему оружие? Защищаться от этих дышащих на ладан стариков? Не в этом дело, — сказали ему. Есть перечень мер безопасности, и вы обязаны им следовать. Портлендский медицинский центр на две тысячи коек. Пока пустой. Каждый шаг отдаётся гулким эхом. Не зря его всё время тянет к воде. Даже само здание навевает тоску. Построили наспех, незадолго до конца войны, безо всяких архитектурных затей. Семь этажей, вроде бы вполне человечные пропорции, а все равно выглядит, как недостроенный небоскреб. Примитивность напоминает шведские дома, так называемые миллионные программы, проведённые социал-демократами в жизнь после Второй мировой, когда небывалый экономический взрыв заставил забыть об эстетике. Тогда... Во всей Европе Швеция осталась единственной страной, полностью сохранившей промышленный потенциал. А потребность в строительных материалах, металле, машинах, станках в разрушенных странах была гигантской. Впрочем, квартиры в этих некрасивых домах были просторны и великолепно спланированы. И здесь тоже ощущение. Неуклюжий параллелепипед светлого кирпича, настолько не гармонировал с уютным приморским Портлендом, что Беньямин каждый раз морщился. С другой стороны, идеальное место, чтобы быстро изолировать две тысячи человек. Немногих больных спешно перевели в госпиталь Майн Медикал, и все огромное здание было к услугам Беньямина. Беньямина и двух тысяч несчастных добровольцев — согласившихся принять участие в эксперименте. В этом депрессивном здании сами стены все еще пахнут войной. И не просто войной, а проигранной войной. Хотя это и не так. Такой запах можно уловить в любой больнице. Клинически чистый запах смерти. Пациентов должны доставить до конца мая. Потом 6 месяцев наблюдения. План — просто как репо, очень по-американски. Всех запереть. Решение примитивное и, по мнению Беннимина, глуповатое. Они рассуждают, как дети. Зажмурился и стал невидимым. Здесь даже не было магнитно-резонансной камеры. Никакой пользы ни один из сотрудников не принесет. Да никто этого и не ожидает. И от постепенного понимания ситуации Беннимину становилось все более стыдно. Опять, как и вчера, как и позавчера, подул сильный холодный северный ветер. Весна в мыне напоминает шведскую. Никогда не знаешь, что от нее ждать. Вспомнил Сунцваль. ждешь ждешь мая. Вот он наступил. Опять похолодало. Потом опять стало теплее. Потом пошел холодный дождь. А тут и лету конец. Куртку так и не успел снять. Но красиво. Что да, то да. Если в Швеции природа красива, то здесь, наверное, еще красивее. Они с Лизой были в этих местах несколько лет назад. Решились на автомобильное путешествие. Ночевали в отелях. Одну ночь даже провели в хижине на берегу Большого озера. Прийти в себя не могли от дикой, первозданной красоты. Бесконечные леса огромные глубокие озера, скалистые берега и люди спокойные неразговорчивые с простым жизненным правилом природа сама знает как ей выглядеть и как поступать пусть она и определяет Бенемин прекрасно понимал такую установку и если бы не трагедия абсурда участником которой он стал против воли он бы просто наслаждался красотой и был счастлив. Вот если бы Лиза была рядом. Его жена из тех, кто стоит двумя ногами на земле. И будет стоять, пока почва под ней не провалится. Жена действовала на него успокаивающе. Довольно странный вывод, но так оно и было. Даже новорождённый ребенок и бессонные ночи ей нипочём. Как только Лео засыпал, Она устраивала его на груди и дремала сама. Надо успокоить малыша. Берет на руки, включает музыку и танцует. Пять минут, десять, ровно столько, сколько требуется, чтобы он перестал пищать. Бенемин как-то предложил нанять няньку, чтобы она могла немного отдохнуть. Но Лиза категорически отказалась и сказала вот что. и еще чего. Как есть, так есть». Стакан клюквенного сока, расческа для волос. Больше ей ничего не надо. Может держать Лео на руках часами. Иногда, к его удивлению, убаюкивала малыша шведскими колыбельными, хотя последний раз слышала их не меньше четверти века назад. Ребенок ничего не требует», — иной раз говорила она. «От тебя ему нужны две вещи — время и любовь». Логика, конечно, не незамысловатая, но, возможно, единственно верная. Беньямин восхищался своей женой. Настолько, насколько человек может восхищаться другим человеком по причине его абсолютной непохожести. Про него тоже не скажешь, будто он живет в состоянии вечного стресса. Но тревожиться ему случается, пусть и по иным поводам. И он... Довольно быстро после свадьбы определил это различие. Ему недоставало ее абсолютной, чуть ли не религиозной веры в тайную мудрость жизни. А как определить его характер? «Реалист» — вот, пожалуй, наиболее подходящее слово. Он прекрасно понимал, что большинство самых светлых намерений уходит в песок что самые многообещающие проекты заканчиваются провалом. Только эти провалы не становятся катастрофой, как в случае с Recognize. Группа двинулась вперед слишком быстро. Наверняка уже размечтались о Нобелевской премии. И вот расплата. Он несколько минут наблюдал за пикирующими чайками, послушал их истерическую ругань. Организаторы, как всегда, не справились с логистикой. Первые транспорты с добровольцами должны были прийти еще вчера, но вечером позвонили завтра, то есть сегодня, в пять часов. Беннимин посмотрел на часы. Ровно 5. Повернулся и пошел к больнице. Собственная идея воспользоваться этой больницей была далеко не лучшим решением. Куда удобнее было бы разместить их в Бостоне. Но в Бостоне, как и следовало ожидать, не нашлось больницы с двумя тысячами свободных коек. И другое соображение — подальше от людских глаз. Проект закрыт, так, по крайней мере, объяснили Беннимену. А если и не закрыт, то прерван на неопределенный срок. Принудительное лечение. Даже не лечение, а изоляция. Карантин. Можно назвать и так. Но все старательно избегали произносить это слово. За последние пару лет оно обрело несколько иной, зловещий смысл. В тоннеле погибло несколько десятков человек. еще больше поступило в больницы с травмами и ожогами. Преступник Кирк Хоган не входил в группу добровольцев ни в Бостоне, ни в Нью-Йорке. Ему сделали инъекцию в частной клинике в Бангаре в рамках движения «Право на попытку». Юридические установления касательно этого права означали, что даже неопробированные и еще не одобренные FDA-препараты могут быть использованы и на первой стадии клинических испытаний. Каждый человек имеет право на попытку. Кто станет с этим спорить? Единственное показание — выраженные признаки болезни. В Бангаре Рекогнайс свели двоим, еще двое использовали свое право на попытку в Флориде, трое — в Коннектикуте. А некий врач в Алабаме ввел препарат пятерым. Это была адовая работа — вычислить и найти всех добровольцев. Но, кажется, справились. Бенемин пошел к парковке. Позади здания... Окруженный высоким забором двор. У входа сотни грядок. все цветет, как и полагается в мае. К главному входу подъехал микроавтобус. Из него выпрыгнули двое. Полицейский и охранник. За ними по одному с трудом потянулись старики. Бледные, мучнистые лица. Какая-то старушка еле шла, с видимыми усилиями опираясь на клюку. Опять налетел порыв ветра. «Климат в Мэне не для слабаков!» Беньямин остановился. Прямо перед ним села чайка и покачнулась от ветра, словно оступилась. «Сколько же их?» «Восемь?» «Девять?» «Десять?» Беньямин почему-то боялся ошибиться в счете, словно это имело какое-то значение. Старушка с клюкой приподняла плечи, и сжалась от холода. Он зажмурился и не заметил, как к нему подошел широкоплечий больничный вахтёр. «Вам лучше отойти, доктор». Тон серьезный, ответственный. «Вопрос безопасности». Бенними отступил. Хотя он и так не мешал процессии. Опять стало стыдно, захотелось убежать подальше. «Значит...» Именно этих стариков они собираются держать в заключении? Вопрос безопасности. Конечно, ему полагалось уже быть на месте, в своем кабинете, но он не мог оторвать взгляды от бредущих к двери стариков. Один охранник впереди, другой замыкает маленькую группу. Оба вооружены. Холодные, настороженные, как и у всех охранников, взгляды по сторонам. Что за нелепость? Что за абсурд? Неужели они предполагают, что эти немощные старцы способны на побег? Они же еле на ногах стоят после долгой поездки. Почти все из Массачусетса. У одного в черном до пола пальто совершенно белая, кудрявая, как у Санта-Клауса, борода и маленькие беличьи глазки. Согбенная спина. Даже по походке видно, что замерз. Внезапно выглянуло солнце. В ярких лучах еще очевиднее стало полное отсутствие фантазии у строителей этого корпуса. Все симметрично, сплошные прямоугольники. И его кабинет такой же, предельно лаконичный и запредельно тоскливый. Микроавтобус уехал. Ну, и денек! вежливо раскланился еще один, третий охранник у главного входа. Трудно сказать, что он имел в виду. Долгожданное появление первых пациентов или внезапно показавшееся солнце. «Опять дует», — Неопределенно кивнул Беньямин и прошел вестибюль. Полный абсурд говорить о погоде. Он только что встретился глазами с Санта-Клаусом, и ему стало совсем не по себе. Десять человек. Из двух тысяч. Ну, 250 тысяч долларов. Двойной годовой оклад за полгода. Они вполне смогут купить хорошую квартиру. Бесконечные, пересекающиеся под прямым углом коридоры. Но симметрии в этих пересечениях Беньямин так и не обнаружил. Медицинский центр в Портленд-Бейсейд бейсайд настоящий лабиринт. Видели посылочку? Сестра остановила его у дверей кабинета. Его передернула. Посылочку. Вы имеете в виду пациентов? Да, видел, сухо ответил Бенин. Здоровенная диваха лет 30. Химически синие пряди в волосах, татуировка на руках, на шее, наверняка на всем теле. И наверняка пирсинг на пупке и под клитором. Они все воспитаны на порнофильмах. «Начинается веселая жизнь», — добавила она и усмехнулась. Еще того чище». Лампы на потолке такие яркие, что режет глаза. Возможно, дизайнер по свету страдал нектофобией и терпеть не мог теней. Бенни снял с крючка голубой врачебный халат и попытался понять, отчего ему так не по себе. «Неужели только сейчас», — У него открылись глаза на весь идиотизм этой затеи. Паникёры. Никто из этих людей не способен выйти на улицу и кого-то убить. Всем за 70, а то и за 80. Дураку понятно. Наверняка существует более эффективный, а главное, более гуманный способ предотвратить возможные, но исчезающие маловероятные инциденты. Взять и запереть и без того несчастных стариков на полгода в клетках. Есть, конечно, объяснение. Надо было действовать незамедлительно. «Подумать успеем потом», — сказал Скальери. Так они и действовали незамедлительно. Обычная чиновничья болтовня. Пустили паровой каток, и под него угодили все, кто замешкался. Он включил компьютер. Его уже предупредили двойной код. Проект не то чтобы сверхконфиденциальный, но работать необходимо с надлежащей осторожностью. Конгресс, получив распоряжение от исполнительной власти, признал побочные действия препарата против болезни Альцгеймера общественно опасными. А значит, применим закон о закрытом принудительном лечении. Как обычно, все разложено по полочкам — Комара носа не подточит, а выглядит все равно сомнительно. В дверь постучали, и тут же на пороге появился санитар. «Проблема, доктор!» «Что за проблема?» «Заболела одна!» «Приведите ее сюда!» «Не получится, док! Она вроде не встает. Лучше вам самому пойти!» Вот так. Не успели бедняги прибыть к месту назначения... Он последовал за санитаром. Странно, здание снаружи кажется низким и приземистым, а потолки очень высокие и пахнет чем-то новым. Когда он приехал, здесь стоял типичный больничный запах антисептиков. Возможно, открыли кухню. Беньямин толкнул дверь в небольшую палату. Лишь койка и одинокий стол у стены. Женщина даже не успела снять куртку, лежит судорожно сцепленными руками. «Э-э-э, Дороти, прочитал он в подсунутой сестрой папке, как вы себя чувствуете? Она не ответила, посиневшие губы, вряд ли поняла вопрос. Он взял ее за руку, ледяная, одеяла, тихо рявкнул он, сдерживая ярость. «Немедленно принесите одеяло, две грелки и горячий чай». О, Господи, ей же ничего не нужно, кроме своей привычной постели, любимого кота и чашки чая. Его охватила тяжелая, безысходная тоска.